На пороге появилась раскрасневшаяся Маруся, а за ней маячил поджавший хвост Банди. Видали, дурака, завопила дочь. Мы уставились на мелко дрожавшего мощного пса. Опять кошки из сада выгнали, засмеялась Маруся. Он их до смерти боится. Наша коллекция собак начиналась с питбуля Банди.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 И умчался. Наташа заметила на брюках бежавшего большие темные пятна. При обыске с дна громадного бочка для грязного белья оперативники выточили с бежевого цвета все заляпанные кровью. Макс клялся, что давно не надевал этих штанов, но по крови.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 Ну, пила, гуляла, добоширила. Главное, чтобы признался и начал плакаться. Не хотел убивать, случайно вышло. Искренний раскаяние хорошо действует на судей. Нет, — продолжала настаивать я, — он не виноват. — Мать! — вспылил Аркадий. — Кончай идиотничать. — Хорошо знаю, Макс.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 Не прогадал. Преподавательница оказалась великолепной работницей. Никогда не опаздывала на работу, не пилила, не курила, четко выполняла все поручения. — Сижу, как за каменной стеной, — сообщал Макс приятелям, удивлявшимся, что в приемной правит женщина почти пенсионного возраста. А у свиристелок только танцы на уме.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 Был роман с Леонидом Сергеевичем. Откуда вы знаете? Тамар Павловна рассмеялась. Так никто не скрывал. Вероника открыто, за ним на машине приезжала. Целый месяц женихались, а потом все закончилось. Я все удивлялась терпимости Максима Андреевича. Хотя, если говорить честно,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 Жаль, Максима Андреича, вздохнула секретарша. Но пришлось в милиции правду сказать. Да, Сократ, ты мне друг, но истина дороже. Я уехала от Тамарпальны с тяжелой душой. Неужели бывший супруг такой идиот, что убив Веронику, вернулся на работу?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 Что за перстень? Максим сам себе подарок сделал на сорокалетие. Купил в Париже у картье такое огромное кольцо с изумрудом, на мой взгляд, жуткое безвкусце. Я тихонько присвистнула. Знаю, сколько стоят у картье украшения для мужчин. Скорее всего, Макс отдал за игрушку целое состояние, да и Лонджин.